Глава тридцать четвертая. Виконт и виконтесса Мэйфор путешествовали больше года. Первые шесть месяцев они неспешно проезжали из одной страны в другую, изучали достопримечательности, знакомились с людьми, интересовались обычаями. Новый год отметили в столице Аустрии, кружась в новом модном танце в огромном зале Королевского дворца. И уже через неделю двинулись обратно, в Бриванию. На этот раз ехали быстрее. Мэйфор хотел, чтобы наследник родился в старом поместье Мэйфоров, закрепляя землю за ним и его семьей. Соня ничего не понимала в магии, но во всем доверяла мужу. Ей было страшно, и хотя сама беременность протекала легко, а нанятая мужем одаренная повитуха развеивала ее страхи, Молодая женщина все равно напряглась, когда к закату очередного дня в пути они въехали во двор огромного, немного бестолкового старинного дома. Виконт отправил вперед курьера, поэтому их ждали. Из всех труп валил дым, по комнатам сновали поденщицы, а у дверей топтался дряхлый дворецкий. Мэйфор только дернул бровью, помогая отяжелевшей соне выбраться из экипажа. Впрочем, слуги расстарались, и в хозяйских спальнях было уже чисто и тепло. Воду для ванн тоже нагрели, и даже подали ужин, по мнению Виконта, очень старомодный, а по мнению Сони – забавный. После трапезы супруги засиделись у огня, отдыхая после долгой тряски в карете. А когда леди Мэтлок встала, собираясь идти в кровать, ее вдруг скрутило резкой судорожной болью, так что она застыла статуей, хватая ртом воздух, И жалобно вскрикивая. Немедля вызванная повитуха констатировала. «Началось. Пойдемте в спальню, миледи!» И увела бледную, как полотно, Софью, поддерживая под руку. Мэйфор остался один. Он сделал несколько кругов по комнате, плеснул в бокал бренди рассмотрел потемневшие от времени картины, висящие на стенах маленькой гостиной, схватился за газету, Но тут же ее отбросил, обнаружив, что она недельной давности. Потом передумал, схватил и сел в кресло у огня, чутко прислушиваясь к тому, что творится в доме. Загремела посуда, захлопали двери, забегали служанки. Потом все стихло на короткое время, а дальше раздалось пение, нежное пение колыбельной. Лорд не поверил своим ушам, встал, подошел к двери, ведущей в спальню леди, Прислушался и понял, что Соня поет на незнакомом языке. Поет почти без слов, но мелодия кажется знакомой. Что-то такое, плавное, мягкое, поют своим детям матери всех миров. Под этот напев Джеймс перетащил кресло ближе к двери, сел, вслушиваясь, и незаметно для себя задремал. Лорд Роберт Джеймс Глэр Мэтлок родился на рассвете первого летнего дня. Измученная родами мать приложила сына к груди и заплакала от счастья. Поветуха дала малышу несколько минут понежиться, потом ловко обтерла, закутала в пеленки и вынесла к ожидающему отцу. Плач разбудил Виконта, а скрип двери заставил вскочить. «Поздравляю, милорд!» — торжественно сказала повитуха «У вас сын, мальчик и его мать в полном порядке». Лорд Джеймс принял сына дрожащими руками, Заглянул в красное сморщенное личико и почти шепотом отдал дворецкому приказ поднять над поместьем флаг, украшенный белой лентой. Знаком рождения наследника. Через несколько месяцев, когда лето подходило к концу, в поместье примчался курьер с королевским гербом на значке и вручил Мэйфору тяжелый конверт. «Миледи!» Виконт вскрыл письмо прямо за ланчем, и быстро пробежал взглядом строчки, написанные знакомым резким почерком. «Его Величество просит меня вернуться к моим обязанностям и приглашает ко двору вас. Меня?» Соня удивленно вскинула глаза. «Король уверен, что вас обрадуют перемены, произошедшие в столице», небрежно произнес Джеймс, чувствуя, как напряглась его половинка. Соня читала газеты, следила за новостями, «Была в курсе всех дел с патентами, ведь лорд Грай и поверенные регулярно присылали отчеты. Однако это не избавляло молодую женщину от страха, что ждет их в столице. «Его Величество желает меня видеть как леди Мэйфор или как женщину-изобретателя», — уточнила она. «Полагаю, наш монарх будет рад видеть леди Мэйфор с новыми патентами в руках», — тонко усмехнулся Виконт. «На следующий день начались сборы», — И в начале сентября пара карет с гербом Мэйфера въехала в столицу. Софья смотрела в окно и изумлялась тому, как за год с небольшим изменилась столица. Больше половины экипажей не гремели по мостовой деревянными или железными колесами, а мягко шелестели каучуковыми шинами. На улицах появились керосиновые фонари с отражателями, джентльмены щеголяли в ботинках на толстой резиновой подошве, плащах-макинтошах из прорезиненной ткани и даже в галошах, самых настоящих галошах, натянутых на узкие модные туфли. Дальше больше. Когда карета остановилась у особняка Мэйфоров, к слуге подскочил мальчишка-газетчик, предлагая свежий номер. Соня перехватила его и развернула газету. Реклама. Целая страница рекламы. Причем рекламировались те самые плащи, ботинки и галоши а еще скрепки, ручки, блокноты на пружине, стикеры, клей-карандаш и степлеры. Виконт, улыбаясь, напомнил жене, что стоять и читать газету на улице необходимости нет. Софья улыбнулась и вошла в дом. На следующий день им нанесли визит леди Изабелла и лорд Грай. Они поздравили молодых родителей, отметили цветущий вид наследника и его мамы, А потом королевский маг все порывался утащить Соню к себе в лабораторию, чтобы похвастаться новинками. А леди Берли хихикая пыталась изложить светские сплетни. В итоге они договорились о совместной поездке в колледж. Прежнее обшарпанное здание Софья не узнала. Красивый бирюзовый фасад с белыми линиями колонн и арок Шумная толпа девушек у ворот. Швейцар валом королевском мундире и большие, промытые дождем окна в корпусах. Навстречу леди Мэйфер выплыла предупрежденная леди Веллингтон. Она гордо несла себя через море учениц, одетых в платье из красно-зеленой шотландки, и звучным голосом рассказывала соня каких успехов женское образование достигло за год и сколько учениц принято в этом году. Софья ходила по классам, лабораториям, мастерским, Заглянула в библиотеку и общежитие, принюхалась к ароматам столовой и поняла — король был прав, она лишь камень, упавший с горы. Женщины давно хотели получать образование, и дар небес только перевел их желание на официальные рельсы. Наконец их пригласили выпить чаю в кабинете директрисы, и вот тут виконта и Викантессу ждал еще один сюрприз. Вслед за горничной с чайным подносом вошел Брайан шилц Молодой мужчина заметно прихрамывал, однако был отлично одет, подстрижен, а в руках держал папку с документами. «О, лорд шилц ласково акульим тоном встретила его хозяйка кабинета. «Положите бумаги на стол, я посмотрю их чуть позже. Как здоровье вашей дорогой супруги?» «Благодарю вас, миледи, все хорошо». Скомканно ответил шилц и, разглядев гостей и, коротко поклонившись, ретировался. На хмурый взгляд Мэйфора герцогиня снисходительно ответила. «Его Величество после увольнения шилца из гвардии дал ему рекомендательное письмо ко мне. Заверив, что глупцов надо учить, лорд занимает должность директора по хозяйственной части, ведет переговоры со строителями, механиками» поставщиками расходных материалов и прочими мужчинами, которых мы вынуждены привлекать для функционирования нашего учебного заведения. Поначалу он был крайне недоволен, пытался скандалить и возмущаться, но я быстро призвала его к порядку. А потом наш грозный завхоз влюбился. «Влюбился?» — с восторгом переспросила Соня. «В кого?» «В некую леди Норму Шелдон». «Старую деву, сестру секретаря Мужской Академии Магии. Эта достойная дама преподает у нас ботанику и еще ряд естественных наук». «Потрясающе!» — выдохнула виконтесса не скрывая улыбки. «Чем же закончился этот роман?» «Свадьбой, конечно!» — весело фыркнула герцогиня. «Более того, любящая супруга подарила лорду Шелдону сразу двух дочерей». «Сейчас она в коротком отпуске, но уже в октябре собирается вернуться к учебе». Нахмуренные брови Мэйфора разгладились. Он усмехнулся и принял из рук герцогини чашку чая. «Иногда судьба наказывает лучше, чем люди».